377. Каждая машина создает особую психологию работника. Ритм машины является крупным признаком встроения мышления, потому следует изучать ритм разных машин. Можно сказать, что машина есть признак существующего условия, Работник машинного дела должен получать особое интеллектуальное воспитание, чтобы не подпасть под влияние ритма машины. Множество не поймут сказанного и подумают, что такое отвлеченное рассуждение не имеет смысла. Пора распознавать, где отвлеченность и где действительность.